Глава седьмая. Светлана. Светлана сидела у окна и от нечего делать смотрела на улицу, наблюдая за редкими прохожими, которые поспешно проходили по мостовой, скованной тонким слоем снега и льда. Ноябрь, хотя и выдался не очень холодным, тем не менее оставался ноябрем. Улица уже начинала заметать поземка, а это означало, что морозы не спадут уже до самой весны. Среди немногих прохожих ее вдруг привлекла одна фигура. В сумраке рассмотреть отчетливо было довольно сложно, но походка и привычка давать отмашку правой рукой и прижимать левую к бедру, ей были знакомы без сомнения. Игриво заверещав и захлопав в ладошки, она соскочила с подоконника и бросилась в гостиную. Мама, мама, папка приехал. С чего ты взяла ей газа? Я его видела, он к дому подходит. Опять на подоконнике весь вечер просидела. Не скрывая охватившего ее радостного волнения, попеняла дочери мать. — Ведь сколько тебе уже раз говорила, что ты взрослая девушка, и не следует тебе вести, как дитю неразумному, на подоконнике громоздиться, папку высматривая. Да про такое, какой солидный жених узнает, так сразу и сбежит. — Ой, мама, бросьте, нашли из-за чего переживать. Уж чего-чего, а в девках я остаться не боюсь. В этот момент входная дверь хлопнула, и в прихожей послышалась приглушенная возня. «Ой, папка!» Светлана вихрем сорвалась с места и бросилась в прихожую, на что мать только неодобрительно покачала головой. Ну, никак не хотела эта ягоза становиться взрослой. Но в следующий момент из прихожей раздался радостный виск, а следом шутливо недовольное ворчание мужа, и на ее лице заиграла счастливая улыбка. Мужа Вера Ивановна встретила, как и подобает любящей и верной жене, в ее понимании. Она встала перед дверью, и когда муж вошел, перекрестила его и, счастливо улыбнувшись, произнесла «Слава тебе, Господи, вернулся! Здоров ли, Петруша?» «О, Светлана, учись, как нужно встречать мужчину из моря!» Радостно улыбаясь, глава семейства подошел к жене, обнял, прижал к себе и с чувством поцеловал а затем, словно желая сгладить чувство неловкости, охватившее его, произнес. «Двадцать пять лет, как женатая, а она все такая, как в первый раз. Учись, газа. «Как прошло плавание? Как в море? Все спокойно или штормит?» «Светлана, ты чай не моряк, что за вопросы?» «Нормальные вопросы? Или вы думаете, если меня газой называют, так я вовсе не переживаю?» «Ну, не обижайся, дочка. В общем и целом для ноября вполне приемлемо». «Больше-то в море не пойдете?» с тревогой спросила мать. «Нет. И чего ты так переживаешь? Раз в год в море выхожу». Капитан второго ранга Науменко Петр Афанасьевич, говоря это, тяжело вздохнул. В настоящее время он числился в экипаже, так как уже два года, как его перевели на берег, чем был весьма недоволен старый моряк. Правда, по большому счету, жаловаться ему было не на что. Уже то обстоятельство, что при его несгибаемом и своенравном характере удалось дослужиться до капитана второго ранга, само по себе было удивительным и весьма удачным. Будучи лишь не намного младше адмирала Макарова, он все же не смог подняться выше, хотя в свое время высоко ценился последним как весьма талантливый тактик. Но протекцию ему адмирал составить не мог, так как и сам был весьма непопулярен в высших кругах, Однако его ценили и терпели за его гениальность и недюжинные организаторские способности, чем никак не мог похвастать Науменко. Впрочем, поговаривали, что прославный адмирал не составлял протекции своему бывшему сослуживцу, с которым был когда-то в довольно близких и даже приятельских отношениях, совсем по другой причине. Но что это было за причина, оставалось неизвестным. «Для несчастья и одного раза достаточно, а ты говоришь, не волнуйся». «Это еще что за разговоры?» – вдруг Пасуровев произнес глава семьи. «Прости, Петруша, больше не буду». «То-то. Кстати, я из порта ездил в НИИ. Так уже все называли странное здание, обнесенное высоким забором и овеянное ореолом таинственности. Доступ куда был строго ограничен. Несколько раз этим заведением интересовалось жандармское управление». Но их внезапные проверки пока ничего предусудительного не выявили. Ну, скрытничают умники и экспериментаторы. Так что ж, видать, есть на то причины. На обратном пути встретил нашего общего знакомого. Вид у него, краши только в гроб кладут. Совсем себя загонял. — А ком это ты? — мило улыбнувшись, спросила Света. — О песчанине, Антони Сергеичи. — А что с ним? В голосе только что безмятежной дочери Вдруг послышались тревожные ноты, дыхание резко участилось, а в глазах отразился испуг, что было совсем не свойственно для Светы. «Да как бы лихорадка не одолела, больно у него вид был болезненный, когда он раскланивался со мной!» Ничего не понимая, ответил отец. «Не зная я его, так решил бы, что у него морская болезнь приключилась?» «Света, что с тобой?» Не ответив на его вопрос... Побледневшая, как полотно, с глазами вдруг заполнившимися слезами, девушка встала и, как заводная кукла, на негнувшихся ногах вышла из комнаты. Началось все года три назад. В тот день они всем семейством пошли в офицерское собрание на бал. Дочь уже входила в возраст, и пора было ее выводить в свет. Как ни крути, а сидя дома, завидной партии не подберешь. Впрочем, Светлана в самую последнюю очередь рассматривала это под тем углом, что и родители. Она с присущим всем молодым особым упоением занималась танцами, и ее учительница утверждала, что она самая одаренная ее ученица. Теперь же ей предстоял настоящий бал, но бал ее разочаровал. Там было много народу, вот только никто не хотел замечать молоденькой, сгорающей от нетерпения девушки. Возможно, она была слишком молода. Возможно, не так хороша собой. Спорное утверждение, весьма спорное. Но только на нее чего-то никто не обращал внимания. Музыка все лилась и лилась, то задорная, то вдохновенная. Пары кружились, общались. Девушки журчали веселым смехом, обхаживаемые кавалерами. А потом появился он, Антон Сергеевич Песчанин. Боже, что это был за мужчина? Высокий. Касая сажень в плечах, стройный, как Аполлон, волевой и в то же время мягкий взгляд, лицо обладало правильными чертами, но это было лицо сильного человека, загорелое на солнце и задубевшее на соленом ветру. Именно песчанин сделал тот ее первый бал незабываемым. Он подошел, чтобы поговорить с отцом, но, увидев, как томится Светлана, прервал разговор и пригласил ее на первый танец. Боже, что это было за чувство, быть среди равных на этом празднике жизни, а не стоять скромно в сторонке, ожидая, когда на тебя обратят внимание. Так они и танцевали. Антон Сергеевич составил ей пару на весь вечер, перемежая танцы и беседу с ее отцом. Уже в середине вечера на нее обратили внимание и другие кавалеры. У нее была договоренность с партнером, что они будут танцевать только через раз, так как ему нужно было поговорить с ее папенькой, а она была не против. Светлана терпеливо ожидала, когда проиграет одна мелодия, и с нетерпением взирала на песчанина, требуя уделить внимание и ей. В такие перерывы к ней подходили молодые люди, но желая отомстить всем им за то, что они не замечали ее раньше, она всем отказывала, ожидая его. Ничего не понимающий Петр Афанасьевич перевел взгляд на жену и принял выжидательную позу. Вера Ивановна поняла его сразу же. Муж требовал объяснений происходящему, так что традиционное чаепитие, которым она всегда подчевала его, когда тот возвращался из моря, откладывалось. — Петруша, я уже давно хотел тебе рассказать. Дело в том, что у нашей Светочки кавалер объявился. — Это хорошо, но что происходит-то, ты можешь мне объяснить? «И кто он?» «Не все так просто, Петенька. Кавалер-то и не знает, что он кавалер, а вот Светочка сохнет». «Так кто он?» «Ну, Антон Сергеевич и есть. Помнишь, в собрании он к нам подошел, и вы с ним разговаривали, а после этого ты часто стал с ним общаться?» «Разумеется, помню. Что за глупый вопрос?» «Вот тогда-то наша Егазая положила глаз на него». Такие тогда только шестнадцать было». Много мужики в женщинах, понимаете? Так он же много старше ее. Она об этом знает. Да, выросла, значит, дочка. Выросла, Петруша. По бабье всхлипнув, кивнула супруга старого моряка. Петр Афанасьевич достал папиросы и молча закурил. Если учесть то обстоятельство, что курил он только в своем кабинете, то был он в полном расстройстве чувств. Нет, Антон Сергеевич для его дочери партия вполне завидная, а то, что старше, господи, этим сегодня никого не удивишь, вполне себе обычное дело. Его расстроило другое. Он привык все и всегда держать под контролем, и ему казалось, что так оно и есть. Его сильно волновало то обстоятельство, что при всем обилии женихов во Владивостоке и дефиците невест у его дочери все еще нет кавалера. А оно, вон оно, как получается. Светлана всю ночь не сомкнула глаз. Ей постоянно чудилось, что именно в этот момент Антон испускает последний вздох. Затем, пугая собственных мыслей, она истово крестилась и начинала молиться. Затем ее охватывали мысли о том, что вот сейчас она срывается из дому и мчится к нему, отстраняет врачей, собравшихся возле кровати умирающего, и прижимает его к своей груди после чего и ее милый, почувствовав, что рядом с ним она, открывает глаза и признается ей в своей любви, а затем чудесным образом выздоравливает. Но затем эти видения отходили на второй план, и оставалось понимание, что это только мечты маленькой девочки, а на самом деле он сейчас лежит в своем гостиничном номере совсем один, никому не нужный, и, возможно, умирает. Наконец, и эта мысль отмечена в сторону. Это просто не может быть. Ведь есть Анна Васильевна и Елена Викторовна. Они любят Антона и не позволят ему быть одному в эту тяжелую минуту. Они обязательно сохранят его для нее. Не могут они поступить по-другому. Ведь Света им так верит и уважает. Так, мечась из стороны в сторону, из крайности в крайность, она провела ночь а как только пробила восемь, быстро оделась и никому не говоря ни слова выбежала из дома. Она быстро шла по мостовой, не замечая того, как холодный ветер бросает ей в лицо земку, и крупинки снега таяли на ее разгоряченном лице, превращаясь в холодные капли воды, скатывающиеся по щекам к подбородку. Ближе всего от их дома находилась гостиница, в которую у песчанина был постоянно забронирован номер и Света, не раздумывая, бросилась туда. Портье встретил ее, не скрывая своего удивления и любопытства. Что могла забыть в гостинице девушка из порядочной семьи совершенно одна, да еще в такой ранний час? То, что девушка порядочная, он определил с первого взгляда. За время службы в гостинице ему приходилось видеть девушек самого разного сословия и рода деятельности. Он безошибочно мог определить девиц легкого поведения даже если они были из высших слоев общества. Совсем не обязательно, чтобы они были достаточно взрослыми. Ему приходилось встречать и девиц совсем юного и невинного возраста и безошибочно определять их развязность и распутство. Однако эта девушка отличалась от них, как лебедь от ворона. «Чем могу быть полезен?» – любезно поинтересовался портье. «Извините, пожалуйста, песчанин Антон Сергеевич сейчас у себя в номере?» «Нет, барышня. Он уже ушел? Его не было здесь уже в течение нескольких месяцев. В настоящее время он в отъезде. Вы хотели бы ему что-то передать? Нет-нет, еще раз извините, я пойду». Теперь было ясно, что Антон мог быть либо у Звонаревых, либо у Гавриловых. Пролетка нашлась быстро. Несмотря на относительно раннее время, у гостиницы их стояло несколько. Все же и Гавриловы, и Звонаревы жили далеко на окраине города, неподалеку от НИИ. Извозчик от чего-то оказался недовольным названным адресом, хотя это и выразилось только в мимолетном взгляде, но Светлана это заметила. С чего бы это? А, все равно. Вскоре она уже была возле дома Звонаревых. Конечно, она с таким же успехом могла пойти и к Елене Викторовне, так как обе женщины относились к ней с одинаковой симпатией. Но выбор пал именно на Анну, потому что она жила ближе. Едва войдя во двор, она столкнулась с хозяйкой дома, которая, окутаясь в шубу, холодно все же, собиралась куда-то уходить. За невысоким заборчиком уже появилась пролетка, при виде которой извозчик, привязший свету, резво развернулся и покатил во свояси А пролетка остановилась у калитки дома Звонаревых. «Анна Васильевна, здравствуйте!» «Ой, Светочка, здравствуй! Ты чего это не свет, не заря по холоду гуляешь?» — обеспокоенно проговорила молодая женщина, отметив неестественную бледность или храдочный взгляд девушки. «Анна Васильевна, а Антон Сергеевич не у вас?» «У нас. Ему немного не здоровится. Что с ним?» «Все самое страшное позади». В голосе девушки было столько тревоги и боли, что Аня поспешила ее успокоить. «Переутомился Антон» не рассчитал своих сил, и как результат нервная лихорадка плюс крайняя стадия переутомления. «Мне нужно к нему», — горячо заявила девушка. «Что ж, пойдем, навестишь. Да только не для твоих глаз зрелище-то. Больно он в неприглядном виде». «Это ничего», — решительно и в то же время умоляюще ответила она. Вскоре они были уже в доме, и Света присела на стул рядом с кроватью больного который был в бессознательном состоянии. Едва она его увидела, как ее сердце словно сжало тисками. Человек, которого она увидела на постели, мало чем напоминал того сильного и волевого мужчину, которого она полюбила. Рука сама собой потянулась к лицу Антона, и пальцы нащупали сухую, обветренную и горячую кожу, заросшую жесткой щетиной. Она не могла объяснить, когда и как это началось, Но из ее глаз вдруг хлынули потоки слез, которые она героически сдерживала на протяжении долгих и томительных часов. И это принесло ей некоторое облегчение. Света не знала, сколько она просидела рядом с ним, не сводя с него взгляда. Она не смогла бы объяснить, о чем думала в тот момент и думала ли вообще о чем-нибудь. Кто-то принес таз с холодной водой, и она автоматически меняла компрессы больному, Из задумчивости ее вывел голос Звонаревой. «Светочка, пойдем обедать?» «Спасибо, я не хочу», — отрешенно ответила девушка. «Так не пойдет», — послышался другой голос, принадлежащий Гавриловой. «Хватит с нас одного истощенного организма. К тому же и ему нужно поесть». «Я покормлю его?» «Ну уж нет, это ни в какие ворота не лезет. Светлана, пойдемте, нам нужно серьезно поговорить». Когда они вышли в гостиную, Лена продолжила, стараясь говорить как можно мягче. «Ты уж прости нас, девочка, но для нас не секрет, что ты испытываешь к Антону серьезные чувства. Я даже больше скажу. Нам очень приятно, что такая девушка, как ты, остановила свой выбор на Антоне. Но есть несколько «но». Ты не можешь оставаться здесь и ухаживать за ним. Не надо меня перебивать. Сначала выслушай. «Я не говорю о том, что это попросту неприлично». Почему-то мне кажется, что это тебя меньше всего интересует. Но твои родители? Молодая девушка у постели чужого человека? Мужчины? Но как же сестры милосердия? Ты не сестра милосердия. Тоном, не возражения отрезала Лена. Конечно, ты можешь время от времени навещать его. Но только в том случае, если тебе это позволят твои родители. И если об этом услышит кто-либо из нас лично. Не пересказать, что пришлось пережить старому морскому волку, когда на просьбу дочери он ответил категорическим отказом. Ему в полной мере пришлось ощутить слова жены, которая не раз упоминала о том, что дочь вся в отца. Решительности и напора ей было не занимать, и Петру Афанасьевичу пришлось выдержать сражение. Результатом милой беседы с любимой дочерью была полная безоговорочная капитуляция главы семейства. Правда, в этом отношении немалую роль сыграло то обстоятельство, что Антон Сергеевич находился в доме Звонаревых, а этому семейству Наоминко доверял. Впрочем, Аня не применула дать этому подтверждение. Едва только пробила восемь, как Света была уже доставлена домой в сопровождении рослого молодого человека, с рук на руки передавшего родителям их дочь. Так и повелось. С утра пораньше Света спешила к Звонаревым И сидела целый день сиделкой возле больного, а вечером ее привозили домой под неизменной охраной.